Все сходится. Только как мог этот седовласый предок требовать внука, когда умер задолго до Алькиного рождения? Во сне, что ли, приходил? Или еще при жизни мечтал? А потом сын решил сделать ему приятное и назвать внуков в его честь? Голова у Игоря шла кругом. Неужели бывают такие совпадения? Может, нужно еще расспросить Альбину? Вдруг она добавит что-нибудь к картине, сложившейся у него в голове. Нет, пожалуй, это будет не очень-то корректно. Сведений было так много, что он просто не мог переварить все сразу. Полагалось еще раз все обдумать, от начала до конца, очень медленно и серьезно. Ты и правда думаешь, что девочки-двоюродные сестры? Вита смотрела на него как на безумного. Не знаю. Я все сопоставил по сто раз. У моей жены был таинственный дедушка-профессор. У Альбины тоже имеется знаменитый предок. Причём, заметь, имена у них похожи. Может, Альбину тоже назвали в честь деда? Не дождался бедняга-внука. Одни девки. Игорь, это бред. Таких совпадений не бывает. А вдруг, Вита? Вдруг? Тогда получится, что я не соврал, понимаешь? Я действительно им почти родственник. А Аська — почти племянница и двоюродная сестра Настёны. Он говорил громко и возбужденно. «Она мне родная!» Вита понимала. И чем больше слушала его, тем меньше ей все это нравилось. «Игорь, послушай, то, что ты говоришь, почти невероятно. Москва — огромный город. Тут этих профессоров дофига великого». У большинства из них есть внуки. И что теперь? Но тут очень многое сходится. Давай так. Она уже успела все обдумать. У меня есть один знакомый, бывший мамин-поклонник. Тоже, кстати, профессор. Занимается генеалогией, то есть как раз тем, что тебе нужно. Восстанавливает связь времен, так сказать. Он может раскопать какую угодно информацию про предков и родственные связи. Это его работа. Я могу дать тебе его адрес и телефон. «Думаю, ему вполне по силам решить твою проблему». Игорь смотрел на нее, как на богиню. «Но мне кажется, ты должен быть готов к любому результату», — продолжала Вита. «Скорее всего, окажется, что это совсем чужая девочка». «Дай мне его телефон. Я поищу. Завтра я постараюсь тебе его дать, хорошо?» Он кивнул, привлек ее к себе и поцеловал. Не то слово, как хорошо. Отлично. На улице начал накрапывать противный мелкий дождик, но Игорю было все равно. Он вышел из подъезда, вдохнул полной грудью терпкий осенний воздух и пошел к машине. В голове роилось множество догадок, предположений, схем. И одна большая надежда. Надо верить в чудеса. И он верил только до похода к этому профессору генеалогии нужно сделать еще кое-что. Вита отошла от окна и со всей силы стукнула ногой по креслу. Черт! Будет у нее когда-нибудь хоть один нормальный роман! Что же это такое? Не жена, так ребенок, да еще чужой! Ей казалось, что саму Альбину она ненавидит сейчас гораздо меньше, чем ее дочь. Вот уж никогда бы не подумала, что эта маленькая соплюшка перейдет ей дорогу. Ну как от нее избавиться? Надо доказать ему, что девчонка не имеет к нему никакого отношения. Возможно, после этого он забросит, наконец, идею участвовать в жизни этой семейки и будет с ней, с Витой. Подумав, она нашла записную книжку и открыла страничку на букве «Д». Евгений Леонидович Дворжецкий — Когда-то очень давно работал с ее матерью. Правда, в то время он еще не был увлечен интересной наукой и генеалогией, а трудился в обычном НИИ. Однако уже тогда был, как выражалась Лерка, с левой резьбой. Неправильная резьба не мешала Евгению Леонидовичу красиво ухаживать за их разведенной матерью и наладить весьма дружеские отношения с тремя ее дочерьми. Но роман не заладился — То ли мать не решилась сделать новую попытку, поскольку кандидат в мужья был значительно старше ее, то ли дворжецкий заинтересовался генеалогическими древами так плотно, что ни на что другое в его жизни времени не осталось. Как бы то ни было, с какого-то времени претендент на семейное счастье постепенно перестал появляться в их доме. Вита не задавалась вопросом, почему это произошло. Она в тот момент была слишком сильно поглощена собственными бедами. Но дружеские отношения с их семьей, неудавшийся жених сохранил. Они с матерью регулярно поздравляли друг друга со всеми праздниками, и будущий профессор непременно передавал приветы всем ее милым девочкам. Сейчас товарищу с левой резьбой было предназначено спасти ее судьбу. Ни больше, ни меньше. Вита, трясущийся рукой, набрала номер. «Слушаю, Дворжецкий», — пробасила трубка. «Евгений Леонидович, здравствуйте, это Вита». «Виточка, детка, как ты? Замуж еще не вышла?» Этого вопроса она начала бояться чуть ли не 10 лет назад. Его задавали все, кому не лень. Таким тоном, каким взрослые спрашивают детей. «Ты такой большой, наверное, уже вот-вот в школу?» «Пока нет». «Отчего не торопишься, детка?» Слишком вы все разборчивые. Смотри, баби, век короток. А то она не знает про этот чертов век. Да вот, Евгений Леонидович, не берет никто, — отшутилась Вита. Это был правильный ход. Профессор тут же оставил назидательный тон и забеспокоился. Неужели у такой красавицы и женихов нет? Даже не верится. Может, помочь тебе? Именно это ей и было нужно. «Помогите, Евгений Леонидович! Помогите!» «Конечно, детка. Все, что скажешь. Чем я могу быть тебе полезен?» «Я завтра пришлю к вам одного человека, которому нужно будет установить родство двух девочек. Он хочет знать, родственницы они или нет». «Ну, это полдела», — торопливо продолжала Вита. «Я прошу вас, независимо от результата исследований, сказать ему, что девочки не имеют друг к другу никакого отношения». «Вы меня понимаете?» В трубке не было слышно ни звука. «Пожалуйста, Евгений Леонидович, это очень важно. Он совершенно одержим этой идеей. Просто не может больше ни о чем думать. Это портит ему всю жизнь». Профессор по-прежнему молчал. «Поймите, это ничего не изменит. Просто он перестанет... Он перестанет...» Не могла же она сказать он перестанет рваться к этой соплюшке. «Вита, ты понимаешь, о чем просишь? Во-первых, генеалогия — это наука, а любая наука не терпит подтасовки данных, к чему бы это ни относилось. Во-вторых, это обман. В-третьих, я должен буду документально подтвердить заказчику свои изыскания». Она уже жалела, что позвонила ему. Только потеряла кучу нервов, времени и наломала новых дров. «Скажи, Вита», — вдруг поинтересовался профессор, — «а если я сделаю, о чем ты меня просишь, это поможет тебе выйти замуж?» Она рассмеялась. Еще как поможет, Евгений Леонидович, за самого достойного мужчину на свете!» Старичок недоверчиво засопел. «За самого достойного?» «Эх, молодежь. знаю я ваше достоинство. Небось, какой-нибудь банкир, — Нет, Евгений Леонидович, таксист. — Таксист? — Да ты впрямь, похоже, влюбилась, Вита. Или он действительно интересный человек. — Что ж, присылай своего таксиста. Только не ошибись, детка.